Лена, приоткрыв дверь в коридор, чутко вслушивалась в звуки, доносившиеся из гостиной. Мужской спор, слов она не разбирала. Потом какая-то возня, звук бьющегося стекла, чьи-то крики и стоны. Кажется, парню с татуировками на плечах, вставшему с ее кровати и отправившемуся за пивом, крепко перепало. Охранники Орхидеи запросто могли изувечить человека за неосторожно брошенное грубое слово или только потому, что бедолаге не хватило жалких копеек сполна рассчитаться за коммерческий секс или заказанную выпивку, а потом спустить с лестницы и вышвырнуть во двор. Такое случалось не каждый день, но от этого не легче. Ленка подумала, что парень красивый, чернявый, голубоглазый, с прямым тонким носом похож на какого-то иностранного артиста или певца, вот только имя того артиста ускользает из памяти. Хорошо бы его не убили. Девчонки, разбуженные и напуганные грохотом и криками, позакрывались в своих комнатах. Но вот все стихло, Ленка, охваченная волнением и любопытством, выждала пару минут, высунулась в коридор и отшатнулась, отступив назад. В комнату вошел Элвис, оставляя на светлом ковре пятна крови, доковылял до кровати, сел и бросил паспорт на матрас. «Вот твоя ксива», — сказал он. «Но шмоток я не нашел. Собирайся, мы уходим». «А что там произошло?» «Те два урода слегка пострадали. Так сказать, случай производственного травматизма. Бывает». «Нафига ты все это устроил? У меня с утра кулаки чесались. Сейчас зуд прошел». «Не пойду я никуда», — заявила Ленка. «Напрасно старался». «Это еще почему?» «Потому что ты связался не с теми людьми. Меня найдут и порежут физиономию или чего похуже сделают. Не хочу остаться без глаз, не хочу становиться уродиной или покойником, уродливым покойником». «Ну, это уж твой выбор. Как хочешь». Он взял с прикроватной тумбочки булавку для волос, вывернул ногу ступню и к себе. Поплевав на рану, стер кровь и слюну под одеяльником и начал что-то выковыривать из пятки. «Ты только учти, что оставаться тебе тоже нельзя». Элвис поморщился от боли. Капли крови падали на светлый ковер, но кусочек стекла все не выходил. «В этом случае тебя точно порежут. Кстати, я твою зарплату у пацанов выпросил». «Серьезно? Бабки в кармане». Не бог весь что, но две штуки баксов — это лучше, чем совсем ничего. — Куда же я пойду голиком? — Ленка куталась в короткую простынку. — У тебя машина? — У меня мотоцикл. — На мотоцикле нас остановит первый же мент, — покачал головой Ленка. — Не поеду. В простыне не могу. Она слетит, когда я стану держаться за тебя. Голая баба на мотоцикле едет по Москве. Бред какой. — И хрен с тобой, — сказал Элвис. «Живи здесь среди крыс и тараканов, и этих мразей, ваших шмаровозов. Среди людей тебе нечего делать». «То есть я не то хотел сказать». Ленка вдруг испугалась, что парень уйдет один, оставив ее здесь. Охранники очухаются и выместят на ней всю злость. «Я поеду, но не могу же я голый». Элвис уже вытащил из ноги шестигранный осколок стекла, поплевав на пятку, вытер ее под одеяльником Он натянул кроссовки и кожанку. «Голая? Не волнуйся об этом», — сказал он. «Все ерунда. Мы помчимся на такой скорости, что никто, ни один мент с самым серьезным биноклем даже целый взвод ДПС не сможет разглядеть ни тебя, ни меня, ни даже мотоцикла». «Такая скорость? Ты серьезно? Куда ж серьезней?» Ленка влезла в трусы и прозрачный красный пеньюар с опушкой из искусственного меха. Все прелести, как на ладони, но все же лучше, чем совсем голый. Элвис схватил ее за руку, провел коридором до входной двери, сбросил цепочку и открыл замок. Ленка успела заглянуть в гостиную и ужаснулась тому, что увидела. Вместо красивого резного буфета под старину, полного стильной посуды и дорогого вина, гора деревяшек. На полу лужи спиртного вперемешку с кровью. В этой жидкости барахтается, пытаясь подняться охранник Алексей с распухшей от побоев мордой. Второй охранник вытянулся вдоль дивана и даже не пытается трепыхаться, только ногой дергает, будто переживает предсмертную агонию. Подушки диванов и кресел спорыты ножом, вместо эротической живописи на стенах какие-то грязные лоскуты в золоченых рамах. Даже карниз с бордовыми занавесками кто-то сорвал – переломил надвое. Но главное — это море крови. Страшно смотреть. Даже обои испорчены. Похоже на взрыв гранаты в мясном ряду центрального рынка. Через минуту Ленка залезла на заднее сиденье мотоцикла. Над городом уже рассвело раннее утро. Небо окрасилось в бледно-синие тона, но людей еще не видно, даже дворник не появился. Только бездомный пес отирается у помойных баков. Двумя руками Ленка обняла Элвиса и громко вскрикнула, когда он рванул с места.